Глава 43. Маурица устоял у очага, огонь в котором разжёг Карла. Он иногда посматривал на герцога и видел его нервозность. Поездка во Флоренцию слегка задерживалась, потому что его светлость ждал, когда доктор Маскати осмотрит герцогиню. Теперь все мысли были о будущем наследнике. Враги вздрогнут, когда узнают, что герцогиня ждёт ребёнка, следующего правителя Ломбардии. Миланское герцогство не останется без правителя, оно окрепнет. Маурицио наблюдал, как герцог меряет шагами расстояние от окна до стола и гадал, какие мысли посещают правителя. А Стефано думал не о врагах, которые ждут краха рода Висконти. Он думал о пророчестве психически нездоровой старухи и боялся за жизнь Дианы и ребёнка. Именно поэтому позвал доктора Маскатти и отложил поездку во Флоренцию. «Ваша светлость». Доктор вышел в обеденный зал и поклонился присутствующим. Стефана быстрым шагом преодолел расстояние от окна к доктору, с нетерпением ожидая его слов. «Говорите». «С герцогиней всё в порядке», — заверил врач. «Надо набрать немного веса, и будет прекрасно». «А как чувствует себя ребёнок?» стефана даже слегка нахмурился, произнося слово «ребёнок». Вроде ещё недавно был счастлив от этой новости, а сейчас как будто не рад. С ним тоже всё хорошо, он оказался крепким. Будем ждать его рождения поздней весной. Герцог кивнул, уже не обращая внимания на доктора и всех присутствующих. Он думал о весне. Весна не так далеко. Надо пережить осень и зиму. Какие-то полгода. Это много и мало одновременно. Её светлости, нужный покой и хорошее питание. Остальное всё сделает природа. И проследите, чтобы она не ходила в город. Вход в госпиталь для неё воспрещен. Теперь вход в город для неё закрыт. Тут же вставил герцог. Он уже распорядился насчёт охраны. Маурицио исполнил приказ, усилил её. Теперь, чтобы войти или выйти из замка, надо быть мухой или пчелой. Хорошо. Поклонился доктор Маскатти. С вашего позволения, я пойду. Он вышел, а Стефано обратился к Маурицио. «Выдвинемся в путь, как только я попрощаюсь с женой. Жди меня на улице». Тот кивнул и покорно удалился из зала. Они решили взять лишь двоих стражников. Никаких знамён и флагов. Они поскачут инкогнито. Уже не терпелось начать воплощать свою месть. Диана на прощание перекрестила мужа, не желая никакой мести и войны. Она готова была простить всё и всем, потому что в её памяти оставались лишь хорошие воспоминания. То, что она пережила, будучи во Флоренции, стёрлось, как только она ступила на палубу галеры-миланского герцога. Четверо всадников поскакали в сторону Флоренции, проложив путь через Генную, чтобы заодно разведать там обстановку. Поход длился несколько дней. Герцог старался останавливаться в безлюдных местах или в тех, где его точно бы не узнали. Наконец, они добрались до лесов Флоренции. Рука Стефана Висконти покоилась на рукоятке меча, В мыслях он уже видел, как медленно проводит острием по шее Никола Травила. Убийство пока не входило в планы герцога. Он знал, что пытки бывают страшнее смерти. Иногда люди просили их убить и не мучить. Иногда смерть являлась спасением. Кмуро, улыбнувшись своим мыслям, Стефана вывел всадников в поле, поросшее пшеницей. Вот он, ад миланской герцогини. А он, будущий ад Никола Травила. Уже стемнело, когда четыре лошади пересекли это безлюдное место. Здесь не было ни души, даже намёка на десятки трудящихся нищих людей. Они работают за еду и кров, которые даёт им хозяин. Сейчас Стефана Висконти это мало волновало. Всадники въехали на территорию дома и спешились, привлекая внимание двух надзирателей, которые, судя по всему, были пьяны. «Стоять!» — крикнул один. И тут же ночной воздух разрезал острый меч Стефана. Никто не успел ничего понять. Голова надзирателя отделилась от туловища и упала к ногам его приятеля. Тот, от шока и изумления, выронил бутылку из рук. Он поднял руки, которые колотила мелкой дрожью, голос пропал, он только мотал головой и пятился назад. А на него шёл Стефан и опустив окровавленный меч. «Мне нужен травила». Мужчина тут же начал кивать, заикаться и, отступая, напоролся на преграду сзади. Острие меча у его остановило. Он сам насадил себя на вражеский меч. Стефана это позабавило. Слишком много трусостей в этих животных, которые при женщинах называют себя мужчинами. Оба надзирателя умерли лёгкой смертью, но они не были столь важны для герцога. Это пешки, которых он устранил, чтобы было меньше возни с хозяином этой земли. «Пойду в дом», — шепнул стефана Маурицио. «Ты оставайся здесь. Вдруг кто-нибудь захочет помочь этому ублюдку. Не хотелось бы, чтобы прерывали наш разговор. Слушаюсь», — кивнул Маурицио и приказал стражникам скрыться в темноте. В доме ещё было тихо. Две смерти никто не заметил, никто здесь не ждал подвоха. Но настало время пошуметь. Стефано выбил дверь ногой и зашёл внутрь, встречаясь со старой служанкой, которая убирала со стола. От неожиданности она вскрикнула и зажала рот рукой. Герцог мечом указал ей на выход из дома, и она тут же выскочила. «Что ты кричишь, старая корга? Опять увидела мышь!» — прогремел голос. Ступеньки на лестнице начали поскрипывать, и Стефана понял, что травила спускается вниз. Он шёл прямо в руки своей смерти. Герцог отошел под лестницу, поджидая, когда хозяин спустится, и тут же нанёс удар кулаком, повалив Травила на пол. Моментально руки Стефана оказались на шее врага, но не надавливая сильно, а больше пугая. «Кто ты?» — задыхаясь, прошептал хозяин, пытаясь освободиться от хватки. «Я твой ад!» — прогремел голос Стефана. Травила пытался убрать руки, которые душили его. Он уже терял сознание, когда герцог ослабил хватку, и отошёл подальше. Нельзя позволить себе убийство, ещё не время. Почувствовав вкус свободы, Травила корчился на полу. Он пытался разглядеть незнакомца, который ворвался в его дом и чуть не убил. Стефано стоял не так далеко, во всём чёрном, широко расставив ноги, готовый нанести удары снова. Он еле себя сдерживал. «Что я сделал?» Всё ещё хрипел Травила. Эти слова удивили герцога. «Тебе предоставить весь перечень или остановиться на самом главном?» Травила сглотнул. Это получилось громко и со стоном. Он всё ещё держался за горло и не мог понять, что происходит. Чёрные сапоги незнакомца снова оказались возле него, и Никола сжался, боясь удара ногой. Но Стефан лишь подтолкнул его сапогом. «Поднимайся. Хватит валяться и стонать, как девка». «Я не понимаю. Я ничего не сделал. Я лишь бедный фермер». «Разве можно назвать бедным того, кто покупает людскую рабочую силу?» «Я никого не покупал». Сжался ещё больше травила. Тут же руки герцога схватили его за грудки и подняли на ноги. Этот человек был силён и выше травила, с ним даже не хотелось спорить. А до Милана дошла другая информация. Стефана оттолкнул от себя этого мерзкого типа, и тот прижался к стене. «Я приехал из Милана, чтобы выяснить один вопрос. Знаешь, какой?» Тот мотнул головой, ожидая ответа. «Не знаешь», — задумчиво произнёс Стефана и приблизился к фермеру. «Несколько недель назад у миланского герцога пропала жена, герцогиня Диана Висконти. Ты, случайно, её не видел?» Это было сказано странным тоном, вроде дружеским, а вроде с издёвкой. Травилла снова мотнул головой, уверенный в том, что герцогини у него точно не было. Что делать миланской герцогине на земле во Флоренции? Она утверждает, что была у тебя. стефана развёл руками. Ей удалось бежать в Геную, где по счастливой случайности я захватил арагонские галеры и нашёл свою жену в одной из них. Странно, что ты так быстро забываешь тех, кого бьёшь плетью. «Даже я, хозяин Миланского герцогства, себе такого никогда не позволял». Травила тут же упал на колени, наконец, понимая, кто перед ним. «Стефана Висконти не пощадит. Он убьёт его. Но его жены здесь не было. Или Дионисия». Никола вспомнил беглянку, и сердце забилось сильнее. Она лгала о своём статусе. Она выжила в лесах, и теперь ему пришёл конец». «Я не знал, ваша светлость, что она ваша жена!» Взмолился он, и герцог снова схватил его за грудки, поднял на ноги и прошипел. «А теперь, ублюдок, рассказывай мне всё по порядку. Как она у тебя оказалась и что ты с ней делал? Но для начала мне надо убедиться, что ты будешь говорить правду». стефана хитро улыбнулся. Он был абсолютно спокоен, что пугало и нервировало травило ещё сильнее. Герцог вытолкал его на улицу, где кто-то другой схватил его и уложил на холодную землю. На руки тут же были намотаны верёвки, которые привязали к двум лошадям. Сначала Никола травил и не понял, что они делают, но потом до него дошло, и он ошарашенно взглянул на Стефана. Тот спокойно стоял, поправляя перчатку на руке. От этого спокойствие становилось ещё страшнее. «Я ей ничего не сделал, клянусь!» Мужчина начал вырываться из узлов, попытался встать, но безрезультатно. Руки развели в стороны, он мог шевелить только ногами, но ему не хватало сил, чтобы поднять тело без рук. Увидев трепыхание этого человека и слыша его оправдание, Стефан отвлёкся от перчатки и одарил его удивлённым взглядом. «Ничего? Почему у моей жены шрамы на всю спину? Ты тронул герцогиню!» «Мою герцогиню!» Прошептал он, чуть склонившись, и пальцем дал указание Маурицио начинать. Тот, сидя верхом, потянул поводья, и лошадь тут же дернулась, натягивая веревку. С другой стороны начала двигаться вторая лошадь, которую оседлал один из миланских стражников. Две веревки натянулись в разные стороны с такой силой, что Никола травила, чуть не оторвала руки. Послышался хруст и жуткий крик мужчины стефана одним движением пальца остановил эту пытку. «Это тебе за первый шрам. Сколько их было?» Травила молчал и еле дыша. «Сколько раз ты ударил миланскую герцогиню, ублюдок!» — закричал Стефана. От этого крика наверняка вздрогнули все кругом. «Десять!» — простонал Травила. «Прошу, не надо. Я не знал. Я не хотела причинить ей боль». Стефана тут же дал приказ на второй рывок. И снова послышался жуткий крик, заглушающий звук рвущихся связок и ломающихся костей. Один знак от герцога и руки мужчины упали на землю. Он уже тяжело дышал, потому что крик забирал много сил, а боль была настолько сильная, что не кричать было невозможно. Стефана ждал, пока его мученик заткнётся. Десять раз тут не выдержит. Надо было переходить к главному как моя жена оказалась в этом месте. Травила стиснул зубы, зажмурил глаза и пытался собрать оставшиеся силы, чтобы рассказать всё и, возможно, остаться в живых. «Я купил», — тяжело дыша, прохрипел он. «Купил её». «У кого?» «Я не знаю». «Придётся вспомнить», — скомандовал герцог и пальцем дал понять, что можно продолжать пытку. Маурицио повёл коня влево, а второй стражник вправо. Снова раздался крик Травилла, а потом его голос сорвался. Или он терял сознание от невыносимой боли. «Хватит!» Стефано остановил пытку, уставившись на пленника. Крика уже не было слышно. Травилла потерял сознание, пришлось его пнуть, чтобы привести в чувство. «Моя жена выдержала десять ударов плёткой!» и я уверен, что она даже не вскрикнула. «Интересно, за что ты наказал её?» Герцог ходил вокруг лежащего с раскинутыми руками травила и размышлял. Он всё ещё был спокоен, но лишь внешне, внутри пылала ярость. И один только Господь Бог знал, чего стоило ему совладать с собой и не убить этого ублюдка. «Может быть, она тебя чем-то оскорбила? Возможно, отказалась работать в поле?» хотя, зная герцогиню, твоя пшеница не испугала бы её. Может быть, она за кого-то заступилась? Это ей свойственно. А может, она тебе в чём-то отказала? Например, в близости?» Стефано остановился, массируя ладонь. Хотелось бы врезать по отвратительному лицу Никола Травила, но он выжидал момент. Красные испуганные глаза пленника уставились на герцога в надежде. Конечно, взгляд врал. Стефана не сомневался в этом. Никола Травилла пытался принудить Диану лечь с ним в постель. Несложно догадаться». Он резко вынул меч из ножен и быстро воткнул его в землю между ног пленника. Тот закричал, когда понял, что происходит, но быстро понял, что герцог с ним играет. «Ещё чуть-чуть, и ты мог бы остаться евнухом». Травилла попытался что-то сказать, но его подбородок дрожал, он готов был заплакать. Стефана даже нахмурился и навис над ним. «Не слышу. Ты хочешь сказать о том, кто продал тебе миланскую герцогиню?» Слабо, но пленник кивнул, пристально смотря герцогу в глаза. «Паренца у Грина. Он продал мне Дионисию». стефана тут же отпрянул, услышав имя, которое часто повторял про себя в Венеции. Диана назвала себя Дионисией, скрыв настоящее имя и статус. Она молчала, потому что боялась. А Лоренцо Угрино — слишком знакомое имя. Стефана показалось, что он его слышал, но никак не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. «Где его найти?» Никола травила молчал. Просто смотрел на слегка ошарашенного герцога и молчал, надеясь, что его отпустят. «Где его найти?» рявкнул Стефана, понимая, что пленник расслабился и не отвечает. Травила снова вздрогнул и посмотрел на руки. Он их почти не чувствовал. Не хотелось бы их потерять. Придётся отвечать на все вопросы. «В северной части Флоренции. У него там поместье. И где он торгует людьми? Недалеко от его поместья есть пустошь, где спрятан старый амбар. Там я и купил Дионисио». Травила сглотнул, уже тысячи раз пожалев о своей покупке. Он торгует по воскресеньям. Откуда ему доставляют людей? Я не знаю. Слышал, что многие приходят сами, потому что им негде жить и нечего есть. Такие люди очень хорошие работники. Им не надо платить. Вместо денег они получают еду и жильё. Но явно моя жена не мечтала о работе в поле и не стояла в очереди в тот амбар. Злился Стефана не понимая, каким образом Диана оказалась там. Когда я её купил, она была без сознания и выглядела плохо. Именно так, как нищенка. Я подумал, что ей нужна помощь. «Твоя!» — усмехнулся Висконти. «В заключалась твоя помощь? В избиении? В надругательстве?» «Этого не было!» Тут же вставил Травилла, испугавшись, что герцог припишет ему ещё и это деяние и что я приказал её отхлестать плёткой, но она дерзила». Никола Травила почти плакал, пытаясь доказать, что невиновен. «Но разве свирепый герцог поверит ему и встанет на его сторону?» «Даже я себе такого не позволял», — ответил стефана вытащил меч из земли и отошёл от Травила к Маурицио, который сидел на коне и ожидал нового приказа его светлости. «Придётся ехать в саму Флоренцию. Я хочу найти Лоренцо Грина. Стефано вновь задумался. Он уже слышал это имя. Оно было слишком знакомо. Но откуда и кто его произносил? «Дьявол!» Память наконец начала просветляться. «Кажется, у Грина зять Медичи». Они переглянулись с Маурицио. Тот сразу посуровил, а конь под ним фыркнул. Даже миланские лошади не согласны скакать по Флорентийской республике. «Мы поедем в саму Флоренцию, иного выбора нет», — скомандовал герцог, забрался на коня и указал пальцем на травила. «Закончите с ним». Его конь поскакал вперёд, а лошади Маурицио и миланского стражника направились в разные стороны. Тут же раздался дикий крик, звук рвущейся плоти и хруст костей.